Вчера в службу спасения 911 поступил тревожный звонок. Спасатели как-то занервничали и решили не брать трубку. Я наблюдал свою жену на кухне в течение нескольких лет, видя, как она слоняется от стола к холодильнику, холодильника к плите, от плиты к столу, держа в руке не более одного предмета. И тогда я подумал: То, если ей носить в руках сразу несколько вещей это сэкономит уйму времени на приготовление завтрака и я сказал ей об этом и вы и не поверите если раньше она готовила завтрак за 20 минут то теперь хе -хе -хе, я делаю это всего за 10 Он здесь созавел крыс и тараканов Приносить с 9 до одиннадцати Дедушка, говорят, что вы наконец-то решили купить телевизор ну, Да, это правда Ну и как вам? О, прекрасная вещь, прекрасная Включишь, сядешь на Закроешь глаза Полное впечатление, что слушаешь радио! О, прекрасная вещь! У армии я всегда был замыкающим! Есть такая служба! Полковой электрик!